«Ну, как?» – легчало. «Теперь давайте попробуем добраться до сути. Вы говорите, что если бы можно было начать сначала, вы бы все сделали по-другому. Но неужели вы действительно в это верите? Подумайте. Неужели вы в самом деле поступили бы по-другому?» «Ну, нет». Вы поступили бы точно так же. Разве у вас был выбор? Нет. Тогда о чем же вы сожалеете? Я гадко поступила с ним, а теперь он мертв. А если бы он остался жив, вы по-прежнему поступали бы гадко. Насколько я понимаю, вы вовсе не жалеете о том, что женили на себе Фрэнка, помыкали им и случайно стали причиной его смерти. Вы говорите так лишь потому, что боитесь оказаться в аду, так ведь? Ну, ах, все так запуталось. Представления о морали у вас тоже весьма путанные». И тот, в точь, как пойманный за руку вор, который не раскаивается в совершенной краже, но очень-очень сожалеет, что придется сесть за нее в тюрьму. «Вы меня называете Фора? «О, не нужно все воспринимать так буквально». Иными словами, если бы вы не вбили себе в голову эту дурацкую мысль об адском огне в расплату за грехи, вы бы поняли, что удачно избавились от Фрэнка. Орет! Да будет вам! Вы же исповедуетесь, так почему бы не признать правду вместо того, чтобы прикрываться красивой ложью? Вот скажите мне, ваша э, совесть сильно вас тревожила, когда вы предложили, ну, скажем, расстаться с драгоценностью, цена которой больше жизни за 300 долларов? От коньяка у Скарлет кружилась голова. Она чувствовала себя опьяневшей и бездумно смелой. Что? То кулгать ему, а он так и так читает все ее мысли. Тогда я действительно не очень думала о Боге и о Баде тоже, а если и задумывалась, то надеялась, что Бог меня поймет. Почему же вы решили, что Бог вас не поймет, когда вы ходили замуж за Фрэнка? Red. как можете вы так говорить о Боге, когда сами в Него не верите?» «Сейчас важно то, во что верите вы, а вы верите в Бога Мстительного и Карающего. А почему вы считаете, что Бог не поймет? Разве вам жаль, что Тара по-прежнему принадлежит вам?» и что туда не вселились соквояжники? Разве вы жалеете о том, что больше не голодаете и не ходите оборванкой? О, нет! Тогда скажите, у вас был иной выход, кроме брака с Фрэнком? Нет. А ведь он-то не обязан был на вас жениться, не так ли? Мужчины свободны в своем выборе. Он сам вам позволил принудить себя к тому, чего не хотел делать, хотя мог и воспротивиться, верно? Ну, Скарлетт, тогда зачем вы так себя изводите? Будь у вас шанс все начать сначала, вам опять пришлось бы солгать ему. А он женился бы на вас. Вам опять пришлось бы подвергать себя опасности, а ему мстить за вас. А женись он на сестрице Сью. Может, и не выгнала бы она его в могилу, но, скорее всего, с ней он был бы вдвое несчастнее, чем с вами. Иначе и быть не могло. Но... Я могла бы быть добрее к нему. Могли бы. Будь вы другой в душе. Но вы родились, чтобы помыкать людьми, кто вам это позволит. Сильные созданы повелевать, а слабые подчиняться. Фрэнк сам виноват, что не порол вас извозничим кнутом. Вы меня удивляете, Скарлетт. Ваши-то годы. И чтоб вдруг прорезалась совесть. Пройдохом вроде вас совесть ни к чему. «Как вы меня назвали?» Такие, как вы, умеют извлекать выгоду из любых обстоятельств. «Разве это плохо?» Такие способности всегда пользовались дурной славой, особенно среди тех, кто, имея в руках те же возможности, не сумел ими воспользоваться. Ах, Рэд, опять вы надо мной подшучиваете, а я-то думала, что вы будете вести себя прилично. Я веду себя прилично, насколько это в моих силах. Скарлетт, милая, вы пьяный. Все дело только в этом. Да как вы смеете? Смею. Вы готовы удариться в пьяный плач, как это зовется на простом языке. Поэтому я лучше сменю тему и повеселю вас какими-нибудь новостями, которые покажутся вам забавными. Собственно, именно для этого я сегодня к вам и заглянул Поведать новости перед отъездом. А куда вы едете? в Англию? Возможно, пробуду там несколько месяцев. Забудьте о своей совести Скарлетт. У меня нет ни малейшего желания дальше обсуждать благополучие вашей души. Разве вам не интересно услышать мою новость? Но нерешительно начала Скарлетт и смолкла, Действие коньяка притупило болезненные уколы совести, добродушные намеки Ретта успокоили ее, и бедный призрак Фрэнка начал растворяться во тьме. «Возможно, Ретт прав, возможно, Бог все поймет». Она уже настолько опомнилась, что сумела отодвинуть тревожную мысль в дальний угол сознания и сказала себе, «Я подумаю об этом завтра». «И что же у вас за новость?» – с усилием спросила она, сморкаясь в его платок и поправляя рассыпающуюся прическу. «А вот и моя новость», – ответила Ред, улыбаясь ей. Я по-прежнему хочу вас больше, чем любую другую из встречавшихся мне женщин. И теперь, когда Фрэнка больше нет, я решил, что вам захочется об этом узнать. Скарлетт отняла у него свои руки и вскочила на ноги. — Я? Вы? Самый невоспорный! Питанный человек на свете. Прийти сюда в такой момент со своим грязным... Не следовало знать, что вы неисправимы. Тело Фрэнка еще не остыло. Да будь у вас хоть капля приличия, прошу вас сию же минуту. Успокойтесь, а не то сию уже минуту здесь будет мисс Птипед сказал он и не поднимаясь взял в руки оба ее кулачка боюсь вы неверно меня поняли неверно поняла я всегда все верно понимаю Скарлетт пыталась высвободить руки отпустите меня и убирайтесь вон в жизни не встречала подобной бестактности я тихо — сказал Рэд. — Я прошу вас стать моей женой. Вы поверите, если я встану на колени? Скарлет тихонько ахнула и опустилась на диван. Она смотрела на него с открытым ртом, спрашивая себя, уж не коньяк ли сыграл с ней злую шутку. В память услужливо всплыли его насмешливые слова. «Милая моя, я не из тех, кто женится». Либо она пьяна, либо он сошел с ума. Но с виду он вроде бы не походил на сумасшедшего. Он держался так спокойно, словно разговор шел о погоде, и его певучий протяжный голос звучал, как всегда, невозмутимо. Я всегда мечтала обладать вами, Скарлетт, с того самого дня, когда впервые увидел вас в двенадцати дубах, когда вы швырнули в вазу и ругались, доказав, что вы не леди. Мне всегда хотелось завладеть вами так или иначе». Но как только вам с Фрэнком удалось немного разжиться деньгами, я понял, что уже ничто не заставит вас прийти ко мне и попросить займы под ваше пикантное обеспечение. Так что остается единственный выход. Жениться на вас. Ред Батлер, это еще одна из ваших гнусных шуточек? Я вам душу раскрываю а вы меня подозреваете. Нет, Скарлетт, это честное предложение, сделанное по чистой совести. Готов признать, что оно звучит бестактно. Время выбрано не слишком удачно, но у меня есть веское оправдание подобной неучтивости. Завтра утром я надолго уеду, и боюсь, что к моему возвращению вы успеете снова выйти замуж за человека, располагающего небольшими средствами. И тогда я подумал, а почему бы не за меня с моими-то средствами? Честное слово, Скарлетт, я не могу ждать всю жизнь, пытаясь поймать вас между двух мужей. Он говорил серьезно. В этом не могло быть никаких сомнений. У Скарлетт пересохла во рту, когда она это поняла. Она сглотнула. Я посмотрела в глаза Рету, пытаясь найти разгадку. В них искрился смех, но в глубине таилось что-то еще, что-то совершенно новое, не поддающееся пониманию. Держался он непринужденно, даже небрежно, но она почувствовала, что он напряженно следит за ней, как кошка, Подстерекающая мышу норки. Под его внешним спокойствием таилась рвущаяся из узды сила, и Скарлетт отпрянула от него в легком испуге. Рэд действительно просит ее стать его женой. Это совершенно на него не похоже. Когда-то она мечтала помучить его, если он будет просить ее руки. Когда-то она думала, что если он осмелится заговорить с ней об этом, уж она непременно его унизит, потешится над ним, злорадно упиваясь своей властью. Вот он заговорил об этом. Но она даже не вспомнила о своих прежних намерениях, потому что в эту минуту она имела над ним не больше власти, чем когда-либо. Напротив, он по-прежнему оставался хозяином положения. А она разволновалась, как девочка, впервые услышавшая предложение руки и сердца и ей оставалось лишь краснеть и заикаться. «Я... я больше никогда не выйду замуж!» «О, еще как выйдете!» «Вы просто рождены, чтобы быть замужем. Так почему бы не за меня?» «Но, Ред, я... я не люблю вас!» «Ну, это не помеха!» Вы уже дважды побывали замужем, и я что-то не припомню, чтобы в обоих случаях вами двигала любовь. Ты как вы смеете? Вы же знаете, как я была привязана к Фрэнку. Он промолчал. Это правда. Он был мне дорог. Ну что ж, не будем об этом спорить. Вы согласны подумать над моим предложением, пока я буду в отъезде? Ред. и я не люблю долго тянуть. Уж лучше я отвечу вам прямо сейчас. Я скоро вернусь в Тару. А с тетушкой Питтипот останется Инди Уилкс. Домой я собираюсь надолго. И я. у меня нет никакого желания снова выходить замуж. Здор, почему? Ну, да нет, это не важно. Просто мне не нравится быть замужем. Но, бедное мое дитя, вы ведь ни разу толком не были замужем. Откуда вам знать? Согласен, неудачный опыт у вас имеется. Один раз вы вышли замуж со злости, второй раз из-за денег. «А вы не думали, что можно выйти замуж просто, просто для собственного удовольствия?» «Удовольствие? Не говорите глупостей! В замужестве нет никакого удовольствия!» «Да? Это почему же?» К ней отчасти вернулось спокойствие, а вместе с ним и природная прямолинейность, усиленная действием коньяка. «Мужчины получают удовольствие в браке, хотя один бог знает, что они в нем находят. Я этого никогда не понимала. А женщине достается разве что кормежка куча работы и необходимость смириться с мужской глупостью, да еще по ребёнку в год». Ре так громко расхохотался, что по тихому дому разнеслось эхо, и Скарлетт услышала, как открылась дверь кухни. Тише вы, у мамушки, уши, как у крысы, и не забывайте, что неприлично смеяться так скоро после... В общем, перестаньте смеяться. Вы прекрасно знаете, что я правду говорю для собственного удовольствия, скажете тоже. Я же говорю, вам просто не повезло. И то, что вы только что сказали, слушать тому доказательство. Вы были замужем за мальчиком и за стариком. Готов поклясться, ваша матушка говорила вам, что женщины должны терпеть все эти вещи, чтобы потом испытать счастье материнства. Все это неправда. Почему бы вам не выйти замуж за сильного молодого мужчину со скверной репутацией, хорошо знающего женщин? Вам понравится. Вы «Самодовольный грубиян, и я считаю, что этот разговор зашел слишком далеко. Он, он стал попросту вульгарным. «Ну и весьма приятным, вы не находите?» «Держу пари, вы до сих пор ни разу не говорили о брачных отношениях с мужчиной, даже с Чарльзом или с Фрэнком». Скарлетт бросила на него неподующий взгляд – Рэд знает слишком много. Хотелось бы ей знать, откуда он набрался всего того, что ему известно о женщинах. Это просто неприлично. Не хмурьтесь, Скарлет, Назовите день. Я не собираюсь завтра же тащить вас к алтарю. Это повредило бы вашей репутации. Мы выждем положенный приличный срок. Кстати, сколько э, составляет этот положенный приличный срок. Я еще не дала согласия выйти за вас замуж и вообще неприлично даже говорить о подобных вещах в такой день. Ну, Я же вам объяснил, почему мне приходится о них говорить. Ну, согласен, в своих ухаживаниях я проявил чрезмерную поспешность, но завтра я уезжаю. Я так пылко влюблен, что больше не могу сдерживать свою страсть. Скарлетт и опомниться не успела, как он с пугающей стремительностью соскользнул с дивана, опустился под нее на колени, положил руку на сердце и быстро заговорил. — Простите, что напугал вас полкостью моих чувств, милая моя Скарлетт. Я хотел сказать, моя дорогая миссис Кеннеди, Вы не могли не заметить, что вот уже какое-то время дружба, которую я к вам питал, переросла в моем сердце в более глубокое чувство. Чувство более прекрасное, чистое и сокровенное. Будет ли мне позволено дозвать его вслух? Ох, имя этому чувству любовь, она придает мне храбрость!